Слепые дети жили здесь давно, это можно было понять потому, что они сами находили дорогу в столовую и спальню, знали свои места за столом и даже могли гулять по улице вдоль забора. С одним из слепых мы успели познакомиться, его звали Антоша. Был он мал, лицо его было усеяно черными крапинками, будто дробью. Антон рассказал, что он нашел гранату и пытался ее разобрать. При этом показал он свои руки, где не было трех пальцев на левой руке и двух на правой. Антон принес книгу, странную книгу с пупырышками, и, водя пальцем, прочитал несколько строк. «Вырасту, заведу попугая и буду на рынке билетики продавать», — говорил Антон. «У нас многие гадают на рынке, столько заколачивают, ахнешь». Кузьмёныши спали вместе на одной кровати, был декабрь, беснежный, но ветреный, в спальне стояла холодина. Они, как все мы, выжидали, как повернется их судьба. В детприемниках судьбы поворачивались по-разному. Одних отправляли в распределители и колонии, других в детдома, а некоторых в ФЗУ и ремесленные училища, если бы по возрасту. Но случались и чудеса. Кого-то находили родители или родственники, или брали какие-нибудь люди на воспитание из тех, кто имел жилье, и мог кормить и одевать. По поводу последнего, слухов и легенд было особенно много. Да и как иначе? Живешь-живешь, как кролик, выставленный на рынке в корзине. Купит или не купит, а тут вдруг появляется волшебник и уводит тебя. Куда неважно, важно, что отсюда, и навсегда. Фантазия? Но ведь должна же быть у безродных сказка. Как им без веры в сказку жить? Однажды в распределитель пришла женщина, и вызвали к заведующей Кольку. Все как-то возбудились и старались отираться поближе к кабинету. Вдруг их тоже вызовут. Никто не сомневался, что Кольку хотят усыновить. Алхузур ни на шаг не отставал от Кольки. но в кабинет его не пустили. Как ни кричал он, как ни скандалил. Дверь закрыли, и он остался один. Впрочем, Колька успел ему шепнуть, «Не бойся, я без тебя не уеду». Заведующая дедприемником была толстая пожилая женщина Ольга Христофоровна. Фамилия у нее была Мюллер. Рядом с ней, Колька еще в дверях увидел, сидела Регина Петровна, похудевшая, но красивая. На волосы был накинут платок, в руке папироса. Ольга Христофоровна сказала, Кузьмин? — Вот тобой интересуется. Колька стоял посреди комнаты с письменным, обляпанным чернилами столом, таким же шкафчиком и тремя одинаковыми стульями. Глазами он уперся в пол. — Я так понимаю, вы знакомы? — спросила заведующая. Колька молчал. Ольга Христофоровна бросила взгляд на Регину Петровну и добавила. — Можете поговорить тут. Она тяжело поднялась и вышла. Из прихожей попытался пробиться Алхузур. Он зарал в дверную щель. — Я тут, я тут! Дверь опять плотно прикрыли. «Ну, здравствуй», — произнесла Регина Петровна и улыбнулась. Папироску она погасила и поднялась навстречу Кольке. Но Колька стоял, не двигаясь и никак не проявляя себя. На лице его было тупое безразличие. Регина Петровна остановилась на полпути, но, помедлив, все-таки подошла к Кольке и тронула за плечо. Он поежился и отступил на один шаг. Чужая рука ему мешала. «Ты что, Коля, ты меня не узнаешь?» «Нет». сказал он. «Не узнаешь?» — переспросила она с застывшей улыбкой. «Нет». Она натянуто рассмеялась. «Не валяй, дурака! Кстати, хуисху. Ты и вправду Колька?» «Нет». «Ты Сашка, да?» «Нет». «А где другой?» Колька посмотрел на ноги Регины Петровны и вздохнул. «Ну, садись, садись», — сказала Регина Петровна и сама села. Колька присел на кончик стула, но присел так, чтобы можно было в случае чего вскочить и убежать. «Я ведь вас искала». Регина Петровна достала папироску и стала ее закуривать. Руки ее дрожали. Колька посмотрел на ее руки и отвел глаза. «Меня тогда увез Демьян. Иваныч», продолжала Регина Петровна и глубоко затянулась. «Он приехал на телеге говорит, ребята пропали, а нам, говорит, надо бежать, чечены в долину прорвались. Мы мужичков положили на телегу». Они у меня оба расхворались после дня рождения, и скорее на станцию, на поезд. А потом я пришла в себя, хотела вернуться, но Демьян Иванович меня не пустил. — Там бои, — сказал, — там давно никого нет. И вдруг тебя нашли. — Кстати, что там за мальчик? — спросила Регина Петровна и кивнула на дверь. — Твой новый дружок? Мне кажется, я его видела. — Не знаю, — сказал Колька. Регина Петровна нахмурилась, лицо у нее потемнело. — Так и будешь со мной разговаривать, да? В это время вернулась Ольга Христофоровна, медленно прошла к своему столу, спросила, тяжело дыша: Но, «Ну, поговорили? Да, спасибо, торопливо произнесла Регина Петровна. Я к вам, если можно, еще зайду. Не очень тяните, сказала заведующая и посмотрела на Кольку. А что, есть разнарядки? Заведующая промычала что-то неопределенное, потом наклонилась к уху Регины Петровны и что-то прошептала. Регина Петровна удивленно спросила: А он откуда? Заведующая пожала плечами. «Вот приедут, разберутся, от того и держат, и не отсылают». «Ладно», — сказала Регина Петровна, — «я на днях приду». «Ну, до свидания, Коля». Коля поднял голову. Впервые посмотрел ей в глаза. Так посмотрел, что она не выдержала, отшатнулась. А он не спеша повернулся и пошел к двери. Уже за своей спиной услышал, заведующая произнесла, «Это еще цветочки, вы бы других видели». За несколько дней до Нового, 45-го года, уже и елку в классной комнате поставили, и самодеятельность готовили, приехали двое на машине, военный и штатский, и тут же торопливо объявили, Кузьминых срочно в канцелярию. Ребята сидели возле кровати Мусы, который вдруг затемпературил, и развлекали его. Балбек рассказывал свои легенды про Батыров. Все они у него были одинаковые, Батыр вырастает и побеждает врагов, и народ становится свободным. А тут позвали Кузьмёнышей, да как-то неестественно громко, как на пожар. Но у дверей Кольку задержали, а Алхузора увели одного. Колька начал стучать в дверь и орать, да так сильно, что дверь отворилась, и мужской голос произнес: «Ну, пусть войдет, это даже к лучшему, что оба». Колька влетел в комнату и увидел, что Алхузор сидит на стуле прямо посреди комнаты, перед ним военный, а другой, штатский, стоит у окна. А этот, лысый, в очках, в блестящих высоких сапогах и с папкой, И говорит, и говорит. Что он говорит, Колька сперва не понял. Потом сообразил, что он пересказывает Алхузуру историю самого Кольки. Откуда только узнал. от того и лысый, как Демьян. Лысый и ушлый, Сашка говорил. Военный спросил. А где вы встретились, ты и Николай? Вы встретились с Березовской? Алхузур молчал. Военный повернулся к Кольке, вкратчиво спросил. Ты-то помнишь, где вы познакомились? Я от твоего приятеля не могу добиться. он не приятель, он мой брат». «Какой брат?» — оживился военный. «Названный?» «Он мой родной брат», — повторил Колька. «Так уж родной», — насмешливо повторил военный. «Да». «Как же его зовут?» «Сашка». «Это он, Сашка?» «Да ты посмотри». И военный сверху двумя пальцами взял Алхузура за виски и силой повернул лицом Кольки. «Он же черный, а ты светлый. Какие же вы братья?» «Настоящие», — сказал Колька. Военный шепнул Ольге Христофоровне, и вышло. Он продолжал ходить, вышагивал по скриповой сапогами по комнате и будто с разных сторон оглядывал алхузура. На Кольку он не обращал внимания. А Штатский молчал. Он все время молчал, его вроде бы и не было. Вдруг вошла вместе с Ольгой Христофоровной Регина Петровна. «Садитесь», — предложил, будто приказал ей военный. «Вы были воспитательницей в колонии подберезовской. «Да», — тихо ответила Регина Петровна и посмотрела на Кольку. «Какой-то жалкий, просящий был у нее на этот раз взгляд». «Вы помните братьев Кузьминых, которые жили там?» Регина Петровна кивнула. «Хорошо, помните?» — спросил военный и сердито посмотрел на Регину Петровну. «Да, помню», — отвечала она. «Вот посмотрите, вы их узнаете?» И военный повел рукой в сторону Алхузура. Колька стоял сбоку. «Да», — едва слышно произнесла Регина Петровна. «Это кто?» И военный ткнул пальцем в сторону Кольки. Регина Петровна замолчала, назвала. «Кажется, это Коля». «Ага». кивнул удовлетворенно военный «А это?» и указал на алхузуры. Регина Петровна продолжала смотреть на Кольку. «Я думаю...» — начала она и затнулась. «Вы думаете или вы знаете?» — Регина Петровна молчала. На я вас слушаю, слушаю!» — громко проговорил военный и многозначительно посмотрел на Штатского. Тот никак не реагировал. «Это... Саша!» — слабым голосом произнесла Регина Петровна. «Вы уверены, что он именно Саша, его брат?» Регина Петровна едва кивнула. «Вы хорошо подумали, отвечая на мой вопрос». Военный прошел за спину Регины Петровны и теперь разговаривал с ней, как бы обращаясь к ее затылку. Регина Петровна, испугавшись, рывком обернулась к нему. «Что?» — спросила она и тут же повторила чуть суетливо. «Да, ну, конечно, уверена. Их, правда, было много. Я их сперва путала». «Значит, можно предположить, что вы и сейчас способны спутать», — нависая над головой Регины Петровны, настаивал военный. Даже Колька устал от его прямолинейно-твердого тона, будто их всех, допрашиваемых здесь, перепиливали одной тупой пилой. Регина Петровна вздохнула. Ей, наверное, очень хотелось курить. «Нет, я думаю, что я...» «Опять думайте? А вы не думайте», — посоветовал вдруг усмехнувшись военный. «Вы же воспитательница, да? И небось учили детишек не лгать. А как же вы теперь-то да еще при них лжете?» «Я не лгу», — как провинившаяся школьница произнесла потупись Регина Петровна. «Вот и отлично», — произнес военный и сделал несколько шагов по комнате. «Так вы говорите, что способны спутать детей, и поэтому вы не уверены, что здесь перед вами братья. Я вас правильно понял?» Регина Петровна не отвечала. Тогда? Военный повысил голос и вдруг прикоснулся рукой к затылку Регины Петровны. Она дернулась, но не отстранилась. «Нет», — произнесла и поглядела на Кольку. «Что нет, что нет?» — крикнул военный и стукнул ладонью по папке, которую держал в руке. Раздался громкий хлопок. Все вздрогнули. «Нет, то есть я могу... Я хочу сказать, что они, что они... Братья!» Военный уже не слушал ее, складывал в папку бумажки. Не простившись, он вышел из комнаты. Было слышно, как отъехала машина. Остальные остались в комнате, и штатский остался. Все молча ждали, что он скажет, а он тоже молчал. Создалась мертвая пауза. Ольга Христофоровна решилась к нему обратиться. «А у вас, простите, никаких вопросов?» Человек даже не шевельнулся, он продолжал смотреть в окно, будто это не к нему обращались. Но вдруг повернулся, сказал через сомкнутые губы. «Дайте, пожалуйста, список». «Список детей?» — спросил заведующая. Он протянул руку, не пытаясь ничего объяснить, и Ольга Христофоровна подала ему листок. Он быстро, мельком заглянул и поинтересовался. «А вот этот Муса, он что, татарин?» «Да», — сказала Ольга Христофоровна, — «он сейчас тяжело болен». «Откуда?» — спросил Штацкий, пропустив мимо ушей про болезнь. «Не из Крыма, случайно?» «Кажется, из Казани», — ответил заведующий, — «кажется». «А гроз Немка?» «Не знаю», — сказал заведующий, — «какое это имеет значение? Я тоже немка». «Вот я и говорю», — голос у штатского звучал очень ровно, в нем было что-то тихое и бесшумное, почти будто два крыла сзади шелестели. Все в нем понравилось бы кольке, только губы тонкие, чуть кривые, жили как бы сами по себе, и в них, в том, как они изгибались, было что-то чужое, холодное. «Понабрали тут». повторил человек и бросил список прямо на стол, хотя Ольга Христофоровна, уловив его движение, уже протянула руку. «Мы их не набираем», — сказала Ольга Христофоровна, — «мы их принимаем. Надо знать, кого принимаете», — чуть громче произнес человек, и опять же никакого зла или угрозы не было в его словах, но почему-то взрослые вздрогнули. И только Ольга Христофоровна упрямилась, хотя видно было, что она больна, и ей тяжело продолжать разговор. «Мы принимаем детей, только детей», — отвечала она. Взяла список и будто погладила его рукой. На следующий день всех дед-приемовских, в том числе и слепых, повели в театр. Шли попарно, зрячие вели слепых. В театре открылся занавес, и началось волшебство под названием «Двенадцать месяцев». Колька сидел рядом с Антоном, по другую сторону сидел Алфузур. Они пытались пересказывать Антоше все, что видели на сцене, но это было так трудно. Злая мачеха велит своей падчерице принести зимой красных ягод земляники, и девочка уходит в ледяной лес. Она замерзает от холода, но вдруг... Как бы Колька описал это, если вдруг прямо посреди поляны загорелся, вспыхнул огромный костер, и вокруг него сидели двенадцать месяцев. Алхузур онемел от восторга, а Колька рот открыл, и слюнка потекла. Антоша же дергал их за руки и просил, ну что там, что там? Никогда ребята не были в театре и выходили будто пьяные. Дорогой Колька молчал, боялся со словами растерять что-то из увиденного. Вечером всем раздали, сама Ольга Христофоровна это делала, по конфетке, по два печенья и по два бублика, такой шикарный подарок, и всех зрячих выстроили по одну сторону елки, а слепых напротив. Слепые спели им песню про елку, а потом Ольга Христофоровна громко закричала «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Все ребята закричали «Ура!» Даже больной Муса слышал из своей спальни этот крик, тоже подхватил его. А потом зрячие ребята выступали каждый с чем мог, а Колька стал читать стихи про тучку золотую. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Колька замолчал и посмотрел на слепых. Они, вытянув шеи, напряженно слушали, будто боялись пропустить даже его молчание. А оно затягивалось, потому что у Кольки перехватило дыхание и сжало горло. Он никак не мог выговорить слово «одиноко». Хотелось заплакать. Он вдруг понял вот сейчас, стоя перед слепыми, что кончилась его кавказская жизнь, а завтра, как им сказали, их повезут куда-то, где будет у них совсем другая жизнь. Сбоку елки стоял Хузур и тоже смотрел на Кольку. Уже стали подсказывать слова, но он не выдержал и убежал в коридор. А слепые зааплодировали ему вслед. Утром их подняли раньше обычного, часов шесть. Даже Мусу заставили одеться, его отправляли тоже. Оставались лишь слепые. Но когда всех выстроили, чтобы везти на станцию, откуда-то появился Антон и закричал. «Кузьмёныши, вы здесь? Вы здесь?» «Антон!» — крикнул Колька и выскочил из строя. Антон нашёл руку Кольки и протянул бумажку. На ней было выколото пупырышками на языке слепых. «Это тебе гадание на будущее», — сказал Антон и улыбнулся, как улыбаются только слепые куда-то в пространство. «Но я же не прочту, что тут написано. Приходи на рынок, если попадешь в наш город», — сказал Антон. «Я там буду, я тебе прочту». «Ты хороший человек, Коля!» «Дети на место!» — крикнула Ольга Христофоровна. Это относилось, конечно, к Кольке. «Всем идти за мной!» На улице было холодно, мела поземка, вокзал был пустынен. Ребята разместили в поезде в пустом неубранном вагоне. Никто никуда, кроме них, не ехал в этот первый день Нового года. Колька показал Алхузуру на две самые верхние полки и сказал «Это наше. Мы так с Сашкой ездили!» В это время в вагон вошла Ольга Христофоровна и крикнула «Коля!» Тебя там спрашивают? Кто? Недовольно буркнул Коля, не желая отходить от улхузура. Выйди и узнаешь, сказала Ольга Христофоровна. Тяжеловатая походка надвинулась дальше по вагону, проверяя. Все ли нормально устроились. Муса, тебе не холодно? спросила она татарина. Муса ежился, но жаловаться не хотел. Да, в общем-то, он радовался, что тоже куда-то едет. Чего бы это он оставался один? Колька вышел в тамбур и увидел у вагона Регину Петровну. Она держала в руках свертки. Бросилась к но споткнулась. А он смотрел из тамбура, смотрел, как она торопливо поднимается по неудобным ступенькам, чуть не роняя свертки. «Вот», — запыхавшись, произнесла она, — «это костюмы, но те, которые вам с Сашкой». И так как Колька молчал, она просительно закончила. «Возьми, там, на новом месте...» И положила свертки на пол рядом с Колькой. Они помолчали, глядя друг на друга. «Я не знаю, куда вас везут», — произнесла она, глядя на Кольку. «Почему-то держат в секрете, ерунда какая-то». Но ты еще подумай, может, останешься с нами? Мы с Демьяном Ивановичем обсудили, что он не против взять тебя... Она поправилась... Тебя и этого мальчика. Колька покачал головой. Регина Петровна вздохнула, стала доставать папироску, но сломала ее и выбросила. «Ну ладно», — сказала она, — «может, ты напишешь, когда приедешь на место?» Колька опять покачал головой. Регина Петровна вдруг протянула руку и погладила его по голове. Он не успел увернуться. «Ладно, прощай, дружок». Пошла и вдруг обернулась. «Ты мне можешь ответить на один вопрос?» Колька кивнул, он знал, о чем она спросит, и ждал этого вопроса. «Где твой брат?» «Я говорю про настоящего Сашку. Где он?» Колька посмотрел в глаза этой самой красивой в мире женщине. Как он ее любил, как они оба любили. А теперь... Сашка, может, и простил бы ее бегство, но Колька не мог. Но и не ответить он не мог, и тогда он сказал. Сашка уехал. «Далеко?» «Далеко». Ну, слава богу, жив, значит, вырвался у нее. Регина Петровна спрыгнула с подножки, поезду дали отправление. А Колька сразу же бросился в вагон, про свертки он и не вспомнил, он боялся, что без него Алхузуру будет плохо. Но Алхузур смотрел в окно и о чем-то думал. Теперь оба стали смотреть в окно, там стояла женщина, и хоть задувал ветер, ей было холодно, она смотрела на вагон и не уходила. Наконец, поезд отправили. Вагон дернулся и медленно поехал. Женщина стала махать рукой. Колька приблизил лицо к стеклу, чтобы еще раз, последний, посмотреть на Регину Петровна. Ему показалось, что она что-то закричала. Он покачал головой. Это означало, что он не слышит. Но она могла понять и по-другому. И все-таки она продолжала кричать, ускоряя свой шаг, а потом она побежала. Платок у нее съехал на шею, обнажив черные волосы, и пальто ее расстегнулось. Она ничего этого не чувствовала. Она обижала, будто догоняла свое счастье, и кричала, кричала. И тогда Колька помахал ей и кивнул, Будто что-то понял. Больше он ее не видел. Он забрался на полку, лег рядом с Алхузуром и обнял его. И почему-то заплакал, прижимаясь к его плечу. Алхузур утешал, его. он говорил, «Зачем плакать? Не надо. Мы будем ехать, ехать. И мы проедем, да? Мы будем вместе, да? Всю жизнь вместе, да?» Колька не мог остановиться. Он плакал все сильней, и только поезд стучал колесами, что-то подтверждая. «Да-да, да-да, да-да, да-да».